Глава одиннадцатая «Все прут и прут», — прокомментировал недавний бой Медзи, пока я пытался восстановить дыхание, опершись о меч, воткнутый в землю. «К сожалению, это неизбежно», — устало вздохнул я. Да, чем дальше мы продвигались по территории аномалии, тем более яростное сопротивление встречали на своем пути. И не то чтобы монстров аномалии становилось больше, скорее — «Рос их качественный уровень. Здесь даже одна тварь могла стать большой проблемой для подготовленного отряда. Хорошо, что в этом рейде меня сопровождали гвардейцы отца, которые, да что уж скрывать, действительно хорошо помогали в сдерживании монстров аномалии. Строганов со своими бойцами не лез вперед, позволяя мне командовать нашими отрядами, да и в целом он и его люди скорее прикрывали нас» но и это было большим подспорьем в нашем рейде. И тем не менее, я не мог не отметить, как внимательно смотрел на меня мужчина, когда я командовал своими людьми и сам не стоял в стороне. Думается мне, он тут не только для того, чтобы помочь мне, но и чтобы доложить отцу о том, насколько я вообще хорошо справляюсь со своими обязанностями. Впрочем, этого следовало ожидать изначально, так что я не слишком сильно отвлекался на это. Пусть себе смотрит. Все равно все эти люди связаны клятвами с моим родом и не станут болтать об увиденном. Конечно, глава рода меня не спрашивает про мои необычные способности, давая свободу выбора сыновьям, но очень сомневаюсь, что он и так не в курсе всего того, что я так открыто демонстрирую при бойцах. Да и не было смысла это скрывать. И вообще мне казалось, ты наоборот только рад новым сражениям, хмыкнул я посмотрев на дух Медзи, находящийся рядом со мной. Пока есть время передохнуть, то можно отменить вселение духа в артефакт, ведь это тоже пожирает духовную энергию, а так можно хоть немного, но восстановить ее. Куда проще потом вновь вселить духа в предмет, чем вот так поддерживать, когда это и не столь уж обязательно. Так-то оно так! «Но я не хочу, чтобы ты, мастер, проиграл из-за того, что устал», высокомерно произнес воинственный дух. «Это уже моя забота, пернатый», появилась с другой стороны от меня Лива. На комате достаточно было положить на мои плечи свои изящные ручки, как по телу прошла волна тепла. Да, это тоже тратило духовную энергию, количество которой было не бесконечно, но мне это было необходимо. Я с благодарностью улыбнулся духу и перевел взгляд на дело рук своих. Передо мной лежали сразу три каменных гиганта, которые вдруг решили напасть на нас, хотя мы вообще намеревались пройти мимо их логова. Эти трое были под 4 метра ростом и были самыми крупными из своих собратьев. Остальные были значительно меньше, но от этого меньшей проблемой не становились. Вся причина была в том, что пусть они и выглядели как первобытные дикари, но не зря же их называли каменными гигантами. Их кожа была очень плотной, а на теле находились каменные наросты, которые только усиливали их естественную защиту. Таких монстров пули толком не брали, да и они были уже опытными тварями, которые, видимо, уже не в первый раз сталкивались с людьми. Слишком уж быстро они стали прикрывать свои головы и пытаться навязать нам ближний бой. К сожалению, это они проделали вполне успешно, и пришлось браться за другое оружие, чтобы справиться с ними. Я, разумеется, воспользовался помощью Медзи, чтобы оказаться быстрее и ловчее, чем мой противник, да и артефактный меч после вселения духа становился в разы острее, что позволяло им резать плоть этих существ. Разумеется, мне в этом деле помогали Светлана и Елена, но они скорее просто прикрывали меня, чем могли нанести вред этой тройке гигантов. Но даже в таком случае повозиться пришлось изрядно, так как твари все не хотели умирать, а их размеры представляли ту еще проблему, и приходилось сильно изворачиваться, чтобы добраться до уязвимых мест и достать их. В общем, чем дальше мы шли, тем все более опасной становилась обстановка. У большей части моих бойцов так или иначе были повреждены доспехи, но благо ничего критичного, что заставило бы нас возвращаться обратно. Да и ранений не было, а с мелкими царапинами справлялись с помощью обычных походных аптечек, что была у каждого под рукой. С другой же стороны, здесь мои люди могли более активно использовать заклинания, так как магический резерв восстанавливался довольно быстро, даже когда мы просто передвигались от одной точки до другой. Так что, разумеется, никто не собирался сдерживаться, когда нам грозила опасность. — Княжич, — подошла ко мне Светлана, — мы готовы выдвигаться дальше. Маячок для жнецов установлен. — Думаешь, они рискнут добраться до этого места? — спросил я у нее. — Это их работа равнодушно пожала плечами девушка. Да и мы за собой оставили целую просеку из тел погибших монстров, так что вряд ли в ближайшие дни эти территории займет кто-то сильный, а с падальщиками они и сами в силах справятся. В этом она, конечно, была права, и так оно все и было. Пусть работа жнеца менее опасная, чем охотника, но тем не менее и они могли постоять за себя да и их часто сопровождал как минимум один отряд охотников, чтобы отгонять тех монстров-аномалии, которые придут на запах свежей крови и возможной добычи. Падальщиков в этом месте всегда хватало. «Тогда выдвигаемся дальше», — отдал я распоряжение. «Мне надо оказаться как можно ближе к центру аномалии». «Как прикажете», — склонилась в поклоне моя слуга. Спустя два дня мы достигли окраин условного центра аномалии. И вот уже тут пришлось замедлиться. Пусть сама энергия, исходящая из центра, для местных была невидимой, но вот ее давление они ощущать могли. Мы сейчас были как раз на относительно оптимальном расстоянии, когда мои люди еще могли сражаться и не чувствовать себя плохо. Но им необходимо было приспособиться к новым условиям, что было не так просто. «Не думал я, что мы продвинемся так далеко, княжич», — с улыбкой на лице произнес Строганов, подойдя ко мне поближе. «Я все же прибыл, чтобы понять, чем вызвано такое не совсем обычное для этой аномалии поведение», — пожал я плечами. «Так что нам в любом случае необходимо было направиться сюда. Можете напомнить, в какой стороне видели вспышку?» «В паре километров правее», — махнул он рукой в нужную сторону. Там еще расположены развалины старого города, который был в том месте до возникновения аномалии. Старый город, значит, задумчиво посмотрел, я в ту сторону. Да, его давно уже облюбовали для себя монстры, кивнул мужчина. Правда, от самого города мало что осталось, да и аномалия сама по себе здесь несколько столетий, так что это и неудивительно. Вроде там изначально была еще какая-то крепость но тут я уже не столь уверен. Ладно, пока отдыхаем, а там я решу, что дальше делать. Отдал я распоряжение. Как прикажете, поклонился мне воин и оставил меня одного. Правда, со мной рядом всегда была Светлана, но и Елена, разумеется, находилась где-то неподалеку, просто не попадалась на глаза. Я пребывал в раздумьях, потому что я не знал, как лучше поступить. Конечно, среди шаманских практик были те, что могли предсказывать будущее или хотя бы ближайшие события, помочь сделать выбор, который приведет к наименьшим проблемам. Вот только эта дисциплина была настолько сложной и запутанной, что я... В общем, я был совсем в ней не силен. И даже если бы я сейчас попытался что-то попробовать, то результат получился бы весьма сомнительным. Поэтому приходится полагаться лишь на собственные ощущения и на то, что мне подсказывает сам мир, пусть я и не был способен на все это взглянуть незамутненным взглядом. Что уж поделать, но у всех были свои ограничения, и я не видел ничего плохого в том, что мои предсказания просто не срабатывали, как бы я ни старался. Медитация в этом месте мне тоже слабо помогала. Я понимал, что мне надо идти ближе к центру аномалии но зачем и почему, ответить на эти вопросы не мог. Проблема в том, что в центре аномалии опаснее всего и рисковать своими людьми для проверки собственных ощущений, это как минимум неправильно. В прошлом я, может, так бы и поступил, но когда я был один и мог отвечать только за себя, не подвергая опасности других людей. Здесь же на мне была ответственность далеко не за одну жизнь. «О чем задумались, княжич?» — подошла ко мне Светлана. «Если вы что-то решили, то я вас поддержу. Просто знайте». «Спасибо», — улыбнулся я своей личной слуге. «Просто решение не настолько простое, как мне бы хотелось. На то вы и княжич, чтобы принимать такие решения, а мы, как ваши воины, — приложила она руку к груди, — исполним вашу волю, несмотря ни на что». «И вы подчинитесь любому моему решению?» — с любопытством посмотрел я на нее. «Если оно будет в рамках разумного», — кивнула девушка. «Я тебя понял». Пусть своего решения я ей так и не озвучил в тот момент, но это все же позволило мне прийти к одному из возможных путей. Рискованный, конечно, вариант, но у меня намного больше шансов выжить в одиночку, чем с отрядом. Мы направились в итоге к разрушенному городу, и вот здесь практически каждый метр пространства приходилось отбивать от нападок монстров-аномалий. Даже обидно, что сюда жнецы точно не придут, потому что ингредиенты с этих тварей стоили столько, что... В общем, лучше об этом даже не думать, чтобы жаба не душила. И тем не менее мы продвигались дальше и уничтожали одного противника за другим. В какой-то момент пришлось и вовсе переходить только на оружие ближнего боя и магию. Все же мы зашли довольно глубоко в аномальную зону, а пополнить патроны было негде. В таком случае лучше экономить боеприпасы. Благо бойцы моего рода могли действовать в разных условиях. Здесь уже я отрывался на полную, используя своих духов и устраивая настоящий террор на этих землях. Сомневаюсь, что до этих монстров Вообще отряды охотников доходили, так как они слишком часто перли на пролом, не понимая, насколько опасными мы можем оказаться противниками. И вот спустя несколько часов мы наконец-то оказались за стенами чудом уцелевшей крепости и смогли наконец-то передохнуть. За нашими спинами осталось столько тел монстров, что все, кто спешили на шум сражения, теперь больше увлеклись пожиранием проигравших, чем нашим преследованием. Да и мы были в целом не против этого. «Мастер, я кое-что нашла. Вы должны это увидеть», — подошла ко мне Елена, когда я хотел уже мысленно выдохнуть.